В начале 1888 года Дмитрий Иванович ездил в Донецкий бассейн и изучал положение каменно-угольной промышленности. Результат поездки он написал в статье "Мировое значение каменного угля в Донецком бассейне", помещённой в "Северном вестнике" за 1888 год. камина угольной промышленностью он интересовался всегда писал он об этом вопросе и в основах химии помню как явились к нему тогда сын Лван Николаевич Толстова Сергей Львович Толстой и его товарищ Алусовьев оба молодые люди только что окончившие курс в Московском университете они приходили к Дмитрию Ивановичу спросить совета На какое практическое дело им употребить свои силы и знания? Дмитрий Иванович направил их в Донецкий бассейн. Я застала только часть их разговора об отношении Льва Николаевича Толстого к науке. «Отец делает ошибку», — говорил Сергей Львович. «Из-за паразитов, которые завелись в полушубке, он хочет сжечь самый полушубок». Меня позвали в детскую, и я не слыхала конца разговора. Сергей Львович, Михаил Адамович Алсофьев и их товарищ, студент Орлов, посредовали совету Дмитрия Ивановича, ездили в Донецкий бассейн и работали там. В это время Дмитрий Иванович предпринял обширный труд по исследованию природы растворов. Результатом этого труда Является его классическое исследование водных растворов по удельному весу, появившееся в 1887 году. Исследование посвящено разработке веществ, причём особое внимание обращено на растворы поваренной соли, серной кислоты и спирта. Высказанные им взгляды на строение растворов нашли много сторонников. Несмотря на то, что в то же время начала развиваться новая теория растворов Вантгофа и Аррениуса. Последняя обыкновенно противопоставляется гидратной теории Менделеева, но по нашему мнению, высказанному ещё в 1891 году и нашедшему опытное подтверждение в исследованиях некоторых учёных, Обе эти теории не противоречат, а дополняют друг друга. Примечание. Коблуков Дмитрий Иванович Менделеев. Конец примечания. В первый раз Дмитрий Иванович был почтён английскими учёными в 1884 году, когда Эдинбургский университет присудил ему степень почётного доктора прав Doctor of Laws. В ноябре 1888 года Дмитрий Иванович получил из Лондона письмо с лестным предложением про честь в Великобритании королевском институте Royal Institution of Great Britain лекцию. Предмет чтения предоставлялся его выбору. Лекцию предложили ему написать по-русски, зная, что иностранный язык стеснил бы изложение. Перевести на английский язык согласился Вильям Андерсон, председатель механической секции Британской ассоциации, знавший в совершенстве русский язык, так как он в юности жил и учился в Петербурге. Прочитать же за Дмитрия Ивановича лекцию в его присутствии Взялся профессор химии Кембриджского университета Дьюар, который занимал в Королевском институте место, прославленное именами Дэви и Фарадея. Письмо от Королевского института было подписано сэром Фридрихом Брамвелем, президентом Королевского института. Приглашение, вообще редкое и исключительное, русского учёного было сделано в первый раз. Дмитрий Иванович его принял. Вот что он написал потом в предисловии к первому изданию его лекций в Королевском институте и Фарадеевского чтения, о котором будет сказано дальше. Я с величайшей охотой принялся за составление чтения для Лондонского королевского института, знаю, что между слушателями встречаю наименее предубеждённости и наиболее той научной свободы, которая необходима для того, чтобы принять возможность примирения структурных воззрений с одним из бессмертных начал Ньютоновых, в принципе, что я предполагал сделать в чтении, назначенном в Королевском институте. Мой ум давно лоскал мысль прямо приложить третий принцип бессмертного Ньютона к пониманию механизма химических замещений. Я говорил об этом на своих лекциях, но ни разу не излагал это в отдельных статьях. А потому мне захотелось изложить перед английской публикой русскую мысль. основанную на простом, несомненном и важном начале, постигнутом мнением высшего научного деятеля Англии, бывшего кембриджским профессором и председателем Лондонского королевского общества. Сочетать имя Ньютона с современными химическими представлениями мне казалось приличным для моего лондонского чтения. Только что Дмитрий Иванович ответил на приглашение Королевского института, как к нему пришло другое, еще более исключительное и неожиданное. Британское химическое общество, Chemical Society, предложило Менделееву прочесть фарадеевское чтение, Fair Day Lectures, при этом приглашавшими... Было заявлено желание, чтобы темой чтения был периодический закон химических элементов. После смерти Фарадея, в память его великого имени, английское химическое общество приглашает иногда иностранных учёных в особом собрании про честь Faraday Lectures. Об этом Дмитрий Иванович писал чтение это происходит лишь через несколько лет и призыв быть между четицами fairy day lectures глубочайшим образом затронул меня не ради личного, а ради русского имени, которому выпала доля международной научной почёсти. Химическое общество также обещало перевести на английский язык лекцию Дмитрия Ивановича читать её обещал профессор доктор Армстронг одним словом условия те же что и в королевском институте приглашение на эти торжества уполномочен был передать Дмитрию Ивановичу лично Уильям или как он любил чтобы его называли Василий Иванович Андерсон для этого он приехал в петербург в приглашении упомянута была жена лектора А потому Дмитрий Иванович решил взять меня с собой. Вся семья наша была в это время в Баблове. Дети оставались в надежных руках. С ними была бабушка, моя мать, и Надежда Яковлевна Капустина, племянница Дмитрия Ивановича, любившая всю нашу семью. Мы поехали. Дмитрий Иванович должен был заехать в Париж дней на восемь, Там я увиделась с моими друзьями, семьей Сергея Петровича Боткина. Мария Сергеевна, старшая дочь от второго брака, сказала мне, что в Париже есть много частных мастерских, где преподают лучшие художники. Она сама посвящала такую мастерскую на Монпарнасе, Academy Vitti, где руководил мастерской Рафаэль Каллен, ученик Бугро и Кабанеля. Колен имел уже много наград за свое искусство, а на всемирной выставке «Грэнд Прикс» первую награду. Он постоянно выставлял в парижском салоне «Чемс Элисис» – живопись его очень тонких и нежных тонов. Из более известных его картин можно назвать «Идиллия», «Дафнис и Хлоя», «Лето», «Флореаль», которые находятся в в Люксембургском музее в Ходжел-де-ла-Вилле. Калин очень известен также своими прекрасными работами по фарфору. Я попросила Марию Сергеевну взять меня с собой, когда поедет в мастерскую. Она обещала и исполнила это. Целую неделю я наслаждалась работой в прекрасной мастерской с прекрасным светом и под руководством такого художника Алина. как колен. В то время он вполне удовлетворял мой ещё наивный художественный вкус. Надо было ехать в Англию. С грустью оставила я мастерскую, увозя мечту когда-нибудь поработать в Париже серьёзно. Дмитрий Иванович свои дела окончил, и надо было торопиться, ехать к цели путешествия. Переезд через канал был для меня неблагополучен. Дмитрий Иванович никогда не страдал от качки и очень хорошо себя чувствовал на море. А я всё время лежала, а при высадке на берег ещё сильно простудилась и привезла в Лондон ангину. Остановились мы в Cherring Cross Hotel, Cherring Cross. У меня был очень сильный жар и боль в горле. Кто знает англичан, не удивится, что мы, как приглашённые ими гости, были окружены утончённым вниманием и заботливостью. Лекция в королевском институте была назначена через 3 дня. В эти 3 дня я должна была поправиться не только потому, что мне самой горячо хотелось быть на лекции, но и надо было. Жена лектора по обычаю участвует при выходе лектора. Тика мандированная к нам учёная немедленно представили мне доктора. Доктор немедленно прописал мне несколько лекарств, в аптеке немедленно их приготовили и доставили, но что-то мне очень не хотелось их пить. Повертев пузырьки в руках, я их один за другим поставила нераскопыренными на большой умывальник, заковшин с водой, с расчётом, чтобы они были незаметны для других. На третий день мне стало лучше. Доктор радовался успеху лечения. Раскланиваясь, выходя из комнаты, он нечаянно зацепился ногой за ковёр, сделал шаг в сторону и увидал всю батарею нераскупоренных пузырьков. Я сидела красная и уничтоженная. Милый англичанин не сделал вида, что ничего не заметил и не вспыхнул от негодования. О добродушно рассмеялся и сострил, что преклоняется перед русским методом лечения. Расмеялась и я, и мы расстались друзьями. Лекция Дмитрия Ивановича состоялась, как и предполагалось, 19 мая вечером в огромном здании Королевского института и была обставлена в высшей степени торжественно и парадно. Председатель совал сэр Фридрик Аббель, знаменитый своими позднейшими исследованиями взрывчатых веществ. Присутствовали доктор Рессель, председатель химического общества, доктор Монт, председатель химико-технического общества, сэр Фридрик Брамвель, председатель британской ассоциации, профессора Франкланд, Гладстон, Крукс, Торпе, Армстронг, Нью-Ланд и многие другие ученые. Аудитория, в которой происходило чтение, была переполнена. Лондонское общество ожидало этих лекций как события и заранее стремилось запастись правом быть на них. Меня познакомили с одной леди, которая всю зиму брала уроки русского языка, готовясь говорить с русским лектором. Дамы должны были явиться на лекцию декольтированными, а мужчины – во фраках. Обо всем этом я была предупреждена Андерсеном. Аудитория, в которой происходила лекция, очень велика. Кафедра лектора на высоте под мостком. Из дверей визави к публике первым выходит президент академии под руку с женой лектора. Он ведёт её к центральному креслу в первом ряду и занимает место рядом с ней. За ним идёт лектор с ассистентом. За Дмитрием Ивановичем шёл Дюар. Они вошли на возвышение, и Дюар, став рядом с Дмитрием Ивановичем, начал чтение. После окончания лекции, длившейся довольно долго, и оваций автору лекции, Выступил президент СР Фридрих Абель с приветственной речью. Дмитрию Ивановичу предложили отвечать по-русски. И впервые стены Королевского института услышали настоящую русскую речь. В ответ громовые и продолжительные аплодисменты. взволнованный Дмитрий Иванович был очень хорош со своим одухотворённым, вдохновенным выражением лица. Никогда не видала я более простого, естественного, бессознательного величия человеческого духа и достоинства при полной искренней простоте и скромности. По выражению присутствовавших лиц, живости и ховации и привета, я думаю, что и все поддались обаянию этого совершенно чужого для них человека. там был цвет учёного мира и интеллигенции после лекции в соседнем зале начался раут профессор Дюар взял меня под руку и сказав что покажет что-то что меня заинтересует повёл в актовый зал прямо к портрету Дмитрия Ивановича который помещён на стенах этого зала я не могла скрыть что это произвело на меня сильное впечатление Когда мы вернулись в зал Раута, ко мне прибралась одна русская дама, Наумова. Она просила позволения представить какую-то леди. Леди очень мило и любезно заговорила со мной, но как ни напрягала я внимание, не могла ни только понять, но даже определить, на каком языке она со мной говорит. Представив мне её Наумова, шепчет мне: "Да отвечайте же хотя что-нибудь". на каком языке шепчу я по-русски по-русски ведь она говорит с вами по-русски на угат я стала говорить очень приятно конечно вы очень любезны и прочее в этом роде оказалось что она тоже в ожидании лекции брала уроки русского языка всю зиму чтобы иметь возможность говорить с нами вероятно у неё было очень много досуга Чтобы не огорчить её, я не могла перейти на какой-нибудь другой язык, а она упорно продолжала вязнуть в слишком для неё трудном русском. Особенно было забавно видеть её старания и нескрываемое удовольствие, что вот она достигла цели и говорит по-русски. Рауд затянулся долго. Было очень оживлённо. Дмитрий Иванович писал об этом вечере. Общее внимание и сочувствие выражалось так просто и так симпатично, что у меня навсегда останется от этого вечера тёплое и радостное воспоминание. Чтение в институте происходило в пятницу. В субботу по просьбе Василия Ивановича Андерссона мы поехали к нему. Он жил с семьёй в загородном доме, как почти все состоятельные люди Лондона. В назначенный день он приехал за нами. Май месяц в Англии всегда хорош, и так приятно было ехать в открытом экипаже по улицам Лондона до самого конца города Великана, проехать пригород из фабрик и заводов и выехать на дорогу с красивыми домами и домиками, садами и садиками английского стиля. Проезжая мимо церкви, Василий Иванович предложил нам её посмотреть. В службы не было, церковь была пуста, и только одна молодая девушка, вся в чёрном, украшала гирляндами цветов чашу с водой и крест. Это была мисс Андерсон, одна из дочерей Василия Ивановича. Мы познакомились, и она вместе с нами поехала домой. По-русски она, конечно, не говорила, была типичной английской мисс, милой, скромной. Жена Василия Ивановича была англичанкой до мозга костей. Дом типичный загородный дом зажиточного англичанина. Кроме нас был пастор той церкви, которую мы видели. Дмитрий Иванович с хозяином дома ушли в его кабинет, а мы и пастор с нами стали играть в лаун-теннис. Раздался гонг. Мы оставили игру и пошли в столовую. Дмитрий Иванович с Андерссоном были уже там. Неожиданным эффектным сюрпризом за обедом был настоящий русский борщ со свеклой, сметаной и пирогом. Василий Иванович, как я уже говорила, жил долго в России, заимствовал кое-что из русской жизни и теперь воспользовался случаем, чтобы удивить нас. После обеда Василий Иванович пригласил нас на интересное зрелище игры в крокет. Он подарил рабочим соседнего завода большую площадь земли специально для этой любимой национальной игры. Не мог надеяться, что рабочие окажут ему любезность, придут по его приглашению показать эту игру нам иностранцам. на очень большой площади играющие разбиваются на четыре группы друг против друга крестом с лопатками и мячами, как в лапте. Азартно играют и очень увлекаются. Бывают иногда большие состязания рабочих разных заводов, корпораций, посёлков. Меня интересовали не подробности игры, а сами рабочие: рослые, бодрые, ловкие и здоровые. Игра затянулась, и мы в Лондон возвратились довольно поздно. В воскресенье мы провели у Монта вместе с профессорами Рамзаем, Франкландом, Браунером из Праги и Нассини из Рима. Учёные восхищались вновь изобретённой гальванической батареей Монда, а я удивительной картинной галереей исключительно старых мастеров. между которыми был и Рафаэль. За обедом я сидела между профессором Рамзаем и профессором Назини, который был очень доволен, что мог поговорить со мной по-итальянски. Он тепло и искренне говорил о своем восхищении Дмитрием Ивановичем и уверял, что голова его очень похожа на Гарибальди. В понедельник Дмитрий Иванович успел осмотреть лабораторию Рамзая University College и богатую частную лабораторию Крукса. А мне жена Монда любезно предложила показать Лондон, главным образом музеи, Вестминстерское аббатство, описывать то, что так известно, не буду. Потом поехали смотреть Войт Чепель, который меня поразил. Он находится в двух шагах от Сити, промышленной богатой части города. В Войт-Чепеле живет беднота, но какая. Без полиции туда не советуют и входить. Узкие улицы высоких кирпичных с закоптелыми стенами домов, окна без стекол. Обитатели этих домов живут в грязи и холоде. Полуголые дети ходят без призора. Местами навалены груды от репья, которыми торгует какая-нибудь грязная торговка. Женщины, худые и оборванные, роются в них, чтобы найти какую-нибудь тряпку и прикрыть своих почти голых детей. В тяжёлом настроении вышли мы оттуда. Мне сказали, что тогда в Вотчепель был наполнен эмигрантами из западных губерний России. В тот же день вечером мы получили телеграмму о болезни нашего младшего сына Васи. И хотя на другой день, 4 мая, должно было состояться Фарадеевское чтение в Чэми-Колсосепчи, мы решили немедленно ехать домой. Настолько телеграмма была тревожна. Таким образом, Дмитрий Иванович не мог присутствовать на своей лекции. Василий Иванович Андерсон взялся передать собранию нашу тревогу, призывавшую нас домой. и огорчение в расстройстве причиняемом нашим неожиданным отъездом нашу тревогу передать трудно всю дорогу думали только об одном жив ли наш сын чем ближе подвигались мы к дому тем больше росла тревога поднимаясь к нашему бабловскому дому мы попросили завязать колокольчики чтобы не беспокоить больного какая мучительная бесконечная гора Наконец, подъезжаем к воротам. Старая Катя наша вышла за ворота и не дожидаясь вопросов, сама спешила несколько раз нам сказать: Вазенька жив, жив. Операция сделана хорошо. Наш удивительный доктор и прекрасный человек Иван Иванович Орлов при самых трудных условиях в деревне в 18 верст от Клина обставил больного ребёнка идеально. и сделал операцию, прокол с резекцией двух рёбер. Так что Вася, которому было только год и 9 месяцев, выздоровел, и у него не образовывалось западения лёгкого. Выписываю из дневника Капустиной о нашем возвращении. В ночь после операции родители вернулись домой. Узнал от меня о том, что всё благополучно. Дмитрий Иванович на цыпочках вошёл в кабинет, освещённый заставленной лампой, и со слезами на глазах издали, чтобы не потревожить ребёнка, стал крестить его. Видя, что мальчик не спит, он подошёл ближе и повторил несколько раз: "Папа приехал, папочка твой приехал". Было столько любви, нежности и печали в голосе Дмитрия Ивановича, что я никогда этого не забуду. Дмитрий Иванович так любил своих детей, что всякую небольшую услугу или заботу о них ставил очень высоко. Он всё не знал, чем отблагодарить меня за то, что я ходила за больным его ребёнком, и на следующий год сумел широко это сделать. Он дал средства на поездку моей заболевшей племянницы. Примечание. Екатерина Константиновна Григорович. Конец примечания. Со мной в Крым, в Гурзуф, на всю зиму, где она и поправилась. А в Лондоне фродейское чтение Дмитрия Ивановича состоялось. из писем Василия Ивановича Андерсона и профессора Армстронга из протокола заседания, из подробного отчёта, помещённого в журнале The Chemical Society Druggist 1889, page 786, из статьи профессора Торпа, № чуже номер 1026. Мы узнали, что всё обошлось благополучно. читал за Дмитрия Ивановича профессор Армстронг. Как и предполагалось, на стене висела периодическая таблица элементов. Председатель общества, доктор Рессель, в начале собрания объяснил причину нашего внезапного отъезда. После чтения вотировали послать привет и сожаление о постигшем нас горестном событии. Профессор Франкланд говорил о периодическом законе, Сыр Фридрих Абель о поездке Дмитрия Ивановича в Англию президент общества вручил Андерссону для передачи Дмитрию Ивановичу Фарадейевскую медаль. Андерссон от лица Дмитрия Ивановича по его поручению благодарил общество за оказанную в лице его честь русским учёным. Оба лондонские общества прислали Дмитрию Ивановичу в Петербург две драгоценные вазы и кубок из алюминия и золота на кубке золотой вензель Дмитрия Ивановича а на вазах мой забегаю немного вперёд чтобы закончить мои воспоминания об Англии в 1894 году дмитрий ivанович получил вновь приглашение из англии на этот раз из кембриджа и оксфорда где ему присудили докторскую степень В Эдинбурге он получил её раньше. Его усер назвали на торжество. Дмитрий Иванович, имея в то время возможность ехать, считал неудобным отказаться от любезного приглашения. Мы поехали опять вместе. В Лондоне остановились на несколько дней, всё в том же Чэринг-Кросс. Чтобы повязаться с лондонскими нашими друзьями и отдохнуть немного перед предстоявшими торжествами. Затем поехали в Кембридж. Мы должны были там поселиться у предложившего нам гостеприимства ректора Кембриджского университета сэра Пилл. Андерсон, бывший опять нашим гидом, и другие сказали, что уклоняться от приглашения нельзя. Шокинг, обида пригласившим. Сэр Пилл и его жена не молодые люди. Дом их типично английский. Посреди двора садик со строго выдержанным рисунком газона и дорожек. Стены дома аккуратно обвиты плющом. Торжество посвящения в докторскую степень учёных должно было продолжаться неделю, и всю неделю мы должны были жить в семье Пил. Мне от души было жаль Дмитрия Ивановича, который не терпел стеснений в своём образе жизни. Зная точность Анкличан, я всегда торопилась встать раньше и ни на минуту не опоздать к девятичасовому кофе. Раз я пришла раньше и застала такую картину: хозяин дома, его жена и все слуги, человека 4, сидели за столом, чинно и спокойно. Сам Виктор сидел в своём хозяйском месте, читал священное писание и молитвы довольно долго. Когда он кончил и закрыл книгу, слуги оставили свои места за столом и начали исполнять свою службу, а хозяин потянулся за свой утренний завтрак. Тут к моему удивлению, вовремя спустился из нашей комнаты во втором этаже и Дмитрий Иванович. К торжественный день Дмитрия Ивановича я почти не видела. К нему приходили, уходили, опять приходили. Я оставлена была на попечение мисс Риспил. В назначенный час мы сидели в актовом зале Кембриджского университета. Церемония получения докторской степени обставлена торжественно, блестяще и строго традиционно. Всё совершается так, как совершалось в Средние века. Зал переполнен публикой. Тут присутствовала принцесса Эдинбургская Алиса, мать теперешнего короля Англии. Президент вышел в чёрной мантии с длиннейшим шлейфом, покрытым роскошной золотой вышивкой. Герои дня, учёные, получившие докторскую степень, были в средневековых плащах с очень широкими рукавами и чёрных бархатных беретах, точный костюм Фауста. Цвет этих плащей У всех разный. У естественников и философов ярко-красный с ярко-синими отворотами, у филологов и историков фиолетовый, у музыкантов белый. У Дмитрия Ивановича был ярко-красный с синими отворотами. Но никому не шёл так средневековый костюм, как ему с его длинными пушистыми волосами, с его лицом несовременного типа. Недаром его называли всегда Фаустом. В то год докторскую степень получил также принц Юрский, нынешний король Англии. Он стоял вместе со своими коллегами по науке в таком же докторском костюме и ожидал своей очереди. Президент торжественно по латыни держал свою речь каждому из новых докторов отдельно, перечисляя его заслуги. странный обычай сохраняется до сих пор на этих торжествах. Студенты одетые также средневековые облачи, но коротенькие, и береты весь этот день пользуются особой свободой. Занимая места на хорах, они очень громко говорят замечания по адресу новых докторов, не сколько не стесняясь выражений, выкрикивают шуточные замечания и вообще, что называется, Дурья. Они поджидают момента, когда учёный, выслушав лично к нему обращённую речь президента, подходит получить из его рук свой диплом на докторскую степень. Этой минутой студенты и пользуются, чтобы крикнуть что-нибудь новому доктору. Например, принцу Юрскому, когда он получал свой диплом. В минуту торжественной полной тишины какой-то студент громко крикнул: Ну, здравствуй, новый папаша. У него только что родился сын. Но они очень угодили Дмитрию Ивановичу. Когда во время торжественной речи президента, которая всегда говорится по латыни, какой-то студент крикнул: "Да будет вам сыр, довольно латыни. Говорите по-английски". К таким выходкам ковентские англичане в этот день относятся с весёлыми, снисходительными улыбками. Так принято. На другой день принцесса Эдинбургская, мать только что получившего докторскую степень принца Йоркского, пригласила товарищей сына по торжеству с жёнами на завтрак. Он был великолепен. Но, как и все такие официальные приёмы, скучен. Мне пришлось сидеть между совсем мне незнакомыми людьми. Было произнесено много официальных речей и тостов, и за нас, жен ученых, тоже. Принцесса, удивительно моложавая, сидела за завтраком под вуалеткой, прикрывавшей верхнюю часть лица. Говоря с Дмитрием Ивановичем, она простерла свою любезность до того, что сказала «Я напишу моей сестре Марии Федоровне, что имела честь говорить с вами». На третий день нам показали Кембридж. Начали с университетов женского и мужского. Почти все колледжи в Англии помещаются в особняках, окружённых парками. В парке Кембриджского университета протекает небольшая река, по которой студенты катаются в лодках. Мне показалось, что такое устройство колледжей идеально для занятий наукой. отдали от центра, с его разного рода развлечениями, здесь ничто не мешало умственным занятиям, и все благоприятствовало развитию физическому. Все колледжи в Англии в то время были закрытые. По мнению англичан, это лучшее для успешности занятий наукой. Женский университет устроен так же, как и мужской. Студентки тоже занимаются много спортом. Курс тот же, что и в мужском колледже. Иногда бывают общие конкурсы мужского и женского колледжей. Мне сказали, что в тот год на общем конкурсе по математике первую награду получила студентка. Фамилию, к сожалению, не помню. Программа недели была так составлена, что если учёным предлагалось заседание и доклад по специально научным темам, трудным для понимания дам то для них устраивался концерт, составленный всегда исключительно интересно. Один, я помню, состоял из средневековой музыки, исполнителями которой были наполовину студенты, одетые в средневековые костюмы. Последний музыкальный номер был взят не из средневековой музыки. Это была музыка Мендельсона, исполненная его родным внуком. Он был также в средневековом костюме, высокий, стройный, с прекрасным выразительным профилем лица. Концерт этот исполнялся большой капеллой, строго средневекового стиля. Вся огромная капелла была сверху донизу украшена سناпами и гирляндами ромашки, любимого цветка англичан. Красиво и оригинально. Нас всегда сопровождал какой-нибудь распорядитель праздника, который все объяснял. Я узнала от одного из них, что Дмитрий Иванович в то время был первым русским ученым, получившим докторскую степень в Кембридже, а также то, что только как исключение дает докторскую степень и в Кембридже, и в Оксфорде, так как эти университеты противоположных направлений. однокновенно получившей докторскую степень в Кембридже, не получить её в Оксфорде и наоборот. Исключения редки. Из Кембриджа мы должны были не теряя времени ехать в Оксфорд для такой же церемонии. В Оксфорде мы должны были принять приглашение ректора Сэра Одлинг. Жена его уже не молодая женщина, как будто сошла с иллюстраций романов Диккенса. Он сам был очень весёлый, бодрый человек. Всего в нескольких часах езды от Лондона они поразительно сохранили патриархальность провинции в своём облике, костюме, доме и обычаях. У них было два сына-подростка. Мистрис Одлинг показала нам весь свой дом, который был устроен в чисто английском стиле и вкусе. Детская, как всегда у англичан, помещалась наверху, самая светлая комната в доме. Там детский рай, дети не стесняли излишней муштрой, но когда они появлялись в обществе взрослых, от них требовали соблюдения приличий и вежливости. Кругом дома садик, и, конечно, тоже в английском стиле. Благодаря присутствию детей было у них в семье что-то живое, весёлое, В Оксфорде, в общем, повторилось то же, что и в Кембридже, только с новыми действующими лицами. Здание, где происходило торжество, было готической архитектуры, зал круглый и высокий, в два света, вроде храма или театрального зала. Места для публики устроены амфитеатром. Мы с мисс Тресодлинг сидели довольно высоко. И нам прекрасно была видна вся картина. Мисс Ридлинг старалась меня предупредить, чтобы я не смущалась, если студенты будут что-нибудь кричать по адресу Дмитрия Ивановича. Я её успокоила, что познакомилась уже с этим обычаем в Кембридже, где для Дмитрия Ивановича сошло всё благополучно. Зал был очень красив, орган играл торжественные мелодии, Студенты с хоров выкрикивали шутки. Началось торжество, как и в Кембридже. Президент каждому получающему докторскую степень человек 5 произносил хвалебные речи, и каждый раз, когда он кончал, студенты пользовались моментом, чтобы крикнуть что-нибудь смешное. Французы с наполеоновской бородкой кричали утрированно высоким фальцетом: "Бонжур, масье!" Вот идёт Дмитрий Иванович. Его необыкновенная голова, серьёзное лицо, которому так шёл средневековый костюм, вдруг произвели в Астраумие и гривости студентам осечку. И он получил после сказанного ему президентом приветствия свой диплом при полном молчании, ничем не нарушенной торжественности минуты. Мистерс Одлинг С сочувственной улыбкой взглянула на меня. Трудно представить себе что-нибудь красивее и величественнее такого зрелища. Несмотря на необычайные костюмы ученых, на звуки органа, торжественные речи не было никакой театральности. Казалось, что современные костюмы были бы банальны и не соответствовали бы торжественности. В Оксфорде также праздник продолжался неделю по программе давно обдуманной. Процессия докторов должна была из какого-то пункта идти в университет по улице. Одетые уже в свои средневековые костюмы, они шли парами. С этого шествия снята фотография. Она находится в кабинете Дмитрия Ивановича в университете. Дмитрий Иванович там похож, но у всех на головах чёрные бархатные береты. Один он с непокрытой головой. Это потому, что на его голову не влез ни один берет. Все они ему были малы, и он несёт свой берет в руках. Наконец, после двух недель торжеств, раутов, знакомств в высшей степени интересных, но утомительных, всё было окончено. Мы простились с нашими милыми хозяевами Одлинг, со многими новыми друзьями и уехали в Лондон. С нами был Блумбах из палаты меров и сов. Провожали нас очень дружески и тепло. Никогда не забуду забавного вида Дмитрия Ивановича, когда мы втроём с Блумбахом остались на конец одни в купе вагона. Две недели торжеств, жизни в непривычной, чуждой обстановке так были тяжки ему с его самобытным характером, что он не знал, как выразить радость свободы. Он бросался на диван, раскидывался, скакивал, опять бросался на диван. Наконец, схватил из кармана какие-то мелкие английские деньги, сколько попало в руку, и вдруг выбросил их в окно. Так ему нужно было отвести душу в каком-нибудь нелепом, непредписанном правилами поступке. Мне он был очень понятен в ту минуту, но надо было видеть в блумбах. Он даже побледнел от изумления. Тут я подала пример, и мы начали хохотать как негры. Глава десятая. Уход из университета. В 1890 году Совершилось важное событие в жизни Дмитрия Ивановича и университета. Дмитрий Иванович должен был прекратить свои лекции. Случилось это так. В университете между студентами начались волнения. Они начали устраивать в университете сходки, говорить речи и волновались. В таких случаях Дмитрий Иванович ходил на собрания студентов, слушал их и часто говорил с ними. Студенты его любили, несмотря на то, что он говорил резко. Они знали, что он всегда говорил правду, ничего и никого не стесняясь. Смоты и сходки в 1890 году упорно не прекращались. Наконец появилась полиция. В то время, как наверху бушевала многолюдная сходка, Жандармы оцепили университет. Дело принимало серьёзный оборот. Надо было ожидать схватки, арестов, а затем и исключений. Квартира наша, там, где теперь кабинет Менделеева, была с главного входа. Шум с ходок всегда у нас был слышен. Даже можно было от нас определить приливы и отливы бурных настроений. Дмитрий Иванович пошёл на верх на сходку, чтобы предупредить печальный исход. Он предложил студентам изложить их желание письменно, а сам брал соответсти их петицию министру. Студенты согласились, передали петицию Дмитрию Ивановичу и мирно разошлись. Столкновение с полицией и со всеми возможными последствиями было предупреждено. Желания, выраженные студентами, были исключительно академического характера. Дмитрий Иванович отвёз петицию министру Делянову. Министр возвратил её ему при сопроводительной бумаге такого содержания: По распоряжению министра просвещения прилагаемая бумага возвращается профессору Менделееву, так как не министр И никто из состоящих на службе его императорского величества не имеет права принимать подобные бумаги. 26 марта 1890 года. Дмитрий Иванович был к этому готов. Когда он ехал к Делянову с петицией, на всякий случай написал прошение об отставке и имел его в кармане. Получив от Зелянова такой ответ на своё ходатайство за студента он немедленно послал прошение об отставке Вильям Тилден английский биограф Дмитрия Ивановича писала бы там бестактный ответ министра последовавший вместо благодарности простая препроводительная надпись с отказом от рассмотрения петиции и возобновившейся после этого беспорядки Вынудили Дмитрия Ивановича подать прошение об отставке. Как всегда твёрдый в своих решениях, Дмитрий Иванович тотчас отыскал квартиру на Кадетской линии. Желая смягчить переход с казённой на частную квартиру, он, отправив нас в деревню, приложил все старания, чтобы наша новая квартира была уютна, особенно моя комната. Возвратясь осенью из Боблова и войдя в эту новую квартиру, мы были приятно удивлены. Так хорошо всё было устроено. А я, зная какую массу труда надо было вложить, чтобы перевести столько вещей и книг, была тронута, как Дмитрий Иванович самоотверженно взял этот труд на одного себя. Я долго не могла опомниться. Опять удар оттуда, откуда нельзя было его ждать, из Министерства народного просвещения. Когда-то оттолкнул Адмитрия Ивановича Академия наук, все академии мира имеют в числе своих членов Менделеева, но только не петербургская. Быв нас министром народного просвещения Толстового, он изготовил свой проект преобразования гимназий. Проект обсуждался в комиссиях. Менделеев, тогда профессор Петербургского университета, со свойственной ему горячей правдивостью разносил череватая и многими бедами для России проект. Толстой был уязвлён в своём авторском самолюбии и пустил в ход все пружины, чтобы насолить своему оппоненту, задавить его, даже стереть его с лица земли. Толстой направил на Менделеева полицию. Дмитрий Иванович был окружён опутан тонким сыском. Каждое слово его заносилось в секретные рапорты, за каждым шагом следили. Градоначальник вызвал Дмитрия Ивановича к себе и похлопывая рукой по объёмному тому делу в синей обложке, говорил: "У меня уже вот какое дело за 2 года набралось о вас. Тут всё есть: все ваши разговоры, действия, И тому подобное. Теперь мне нужно составить доклад. Но как ни бился его враг, а ничего не вышло. граф Толстой принимался за Менделеева с разных сторон, но всё безуспешно. Не раз он приглашал Менделеева на обед, но профессор всегда оказывался болен в назначенный день, и эти приглашения министра ни к чему не привели. Сближения никакого с оппонентом не произошло. Но то, чего не мог сделать всесильный министр, задержавший в ежовых рукавицах прогресс России, то сделал президент Академии наук, всё тот же граф Толстой. Поставлена была кандидатура Менделеева в члены Академии. Граф Толстой распорядился строго не выбирать Менделеева. Баллотировка дала отрицательный результат. Возникла легенда о том, что немцы провалили Менделеева в родной академии, что немецкое засилье восторжествовало столь обидным для русских образом. Даже перед смертью граф Толстой завещал Веселовскому: "Только помни, Менделеева ни под каким видом не избирайте в академию". Последствия академия всё-таки выбрала Менделеева в свои члены. Но он сам отказался, не дав своего согласия на выборы. В обществе говорили, что Менделеев отставил от себя академию. О сколько энергии, усилий, ума было затрачено, чтобы добиться, например, постройки приличной химической лаборатории в университете. Как радовался Дмитрий Иванович, когда это удалось, Когда была закладка нового здания в университетском саду, и он мог бы начать работать в хорошей лаборатории. Ведь до тех пор он работал в неудобной, тесной и бедной инвентарём лаборатории. Я старалась не показывать Дмитрию Ивановичу, как за него огорчалась. Да и самой мне было больно уходить из университетской квартиры, в которой пережито столько хорошего, где родились все мои дети. сам Дмитрий Иванович был бодр я заметила даже особенный подъём духа настойчивая просьба товарищей не смогла его заставить изменить раз принятого решения со стороны же министра не было сделано никаких шагов для того чтобы загладить свою вину перед менделеевым и чтобы вернуть университету его лучшее украшение примечание Профессор Чугаев, Дмитрий Иванович Менделеев. Конец примечания. Глава одиннадцатая. Последние годы жизни Менделеева. Почти насильно оторванный от науки, Дмитрий Иванович посвящает свои силы практическим задачам. Одно время он собирался издавать большую ежедневную газету под названием «Подъем». Но министр Делянов не разрешил этого издания. По причинам, известным только ему, Делянов согласился разрешить издание лишь промышленной газеты, и то только при условии предварительной цензуры. Выйдя из университета, Дмитрий Иванович продолжал работать по разным вопросам химии, физики и техники. Но кроме того, начал интересоваться вопросами экономическими и государственными. Он принимал участие в изданиях, служащих распространению научных и технических знаний. Сам писал статьи по вопросам химии и техники в энциклопедическом словаре Брокгауза. Под его редакцией вышла библиотека промышленных знаний. Издал он свои основы фабричной промышленности. И так далее. В 1890 году, назначенный членом совета торговли и мануфактуры, Дмитрий Иванович принимает деятельное участие в разработке таможенных тарифов. В 1891 году выходит его, по выражению профессора Чугаева, замечательная книга "Толковый тариф", в которой он делает обзор нашей промышленности. показывает на её нужды, говорит об открывающихся ей перспективах. Он доказывает там, что для России настало время развития обрабатывающей промышленности. В 1890 году Дмитрий Иванович принимает участие в разрешении финансовых и экономических вопросов. Но он никогда не смотрел на покровительственную политику министерства с узкой точки зрения. Он прекрасно понимал, что нельзя создать промышленности, не подняв благосостояния потребителя продуктов этой промышленности русского крестьянина. Позднее свои мысли о значении для нас промышленности и рационального земледелия он развивал в сочинениях. Заветные мысли 1903-1906 годы, и к познанию России, 1906 год. Примечание. Известие технологического института. Конец примечания. Помню, как, сдав последнюю корректуру к познанию России, Дмитрий Иванович приехал в Баблова и довольно этим говорил нам. «Ну вот, теперь и отдохну с вами». Как хорошо тут. Напечатать-то я должен был, знаю. Но знаю, что читать едва ли будут. На этот раз он ошибся. Не прошло 3 недель, как известили из Петербурга телеграммой: издание разошлось, распорядитесь дальше. Пришлось ехать опять, не отдохнув, как хотелось. В 1891 году Дмитрий Иванович был командирован в Англию и Францию для выработки типа бездымного пороха. Но и здесь он проявил свой оригинальный ум. Он не берёт для перевооружения нашей армии и флота готовые образцы заграничного бездымного пороха, а создаёт совершенно оригинальный тип пороха пироколодайного. Примечание: Известие технологического института. Конец примечания. Представленный им пироколодий оказался превосходным типом бездымного пороха, притом универсальным и легко приспособляемым ко всякого рода огнестрельному орудию. Примечание. Профессор Чугаев Дмитрий Иванович Менделеев. Конец примечания. В этом же году он назначен был консультантом морского министерства по пороховым вопросам и некоторое время состоять во главе научно-технической лаборатории морского ведомства имевшей целью разработку вопросов о взрывчатых веществах и исследования их. Примечание. Мне говорили военные люди, Что за последнюю войну единственный порох, который не давал самовзрывания, был только русский, над которым работал Дмитрий Иванович. Конец примечания. В 1896 году Дмитрий Иванович принимал большое участие во всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, где ему приходилось сталкиваться с промышленниками-капиталистами, интересы которых не всегда совпадали с общими интересами. Мне рассказал очевидец, как на одном собрании, на котором Дмитрий Иванович делал доклад, говорил что-то не в пользу крупных капиталистов. Желая сорвать собрание, несколько лиц из недовольных встали, и один сказал: "Ну что там, мы это потом проголосуем". Дмитрий Иванович на минуту остановился, Потом подняв руки к верху, сверкнул своими синими глазами, со свойственной ему одному выразительностью и силой, своим громовым голосом вскрикнул: "Впервый раз слышу, чтобы истина решалась большинством голосов". Произошло смущение, зал притих, купцы сели, и Дмитрий Иванович закончил свой доклад при громе аплодисментов. Принимал он также участие в выставке в Чикаго в 1899 году и в Парижской в 1900 году. В 1893 году по инициативе Дмитрия Ивановича была учреждена при Министерстве финансов Главная палата мер и весов, управляющим которой Дмитрий Иванович состоял в течение 14 лет. до самой смерти. Эта палата имела целью восстановление и хранение прототипов мер и весов, принятых в России, хранение копий с иностранных образцов, выверку измерительных приборов, составление сравнительных таблиц русских и иностранных мер и тому подобное. Но преобразованное Дмитрием Ивановичем учреждение не могло не преследовать и научных задач. Результаты, полученные в палате данных, публиковались во временнике главной палаты Мировой суд, которого по 1907 год вышло 7 выпусков. В этом издании помещены Дмитрием Ивановичем следующие статьи: Вес литра воздуха, вес определённого объёма воды, ход работ по восстановлению прототипов или образцовых мер, длины и веса. А приёмах точных или образцовых мер длины и веса, а приёмах точных или метрологических взвешиваний, а колебании весу и прочее. Ещё ранее в бытность профессором университета Дмитрий Иванович сделал существенные усовершенствования в точных весах. Так что лучшие в настоящее время весы Рупрехта, сконструированные по указаниям Менделеева. Усовершенствования эти продолжались Дмитрием Ивановичем и в бытность его управляющим Палатой мер и весов. Примечание. Известие Технологического института. Конец примечания. В 1897 году Дмитрий Иванович задумал издавать основы фабрично-заводской промышленности, но успел написать только первый выпуск Менделеева. о топливе. Примечание. Он просил меня сделать обложку этого издания, что я и исполнила. Конец примечания. В 1900 году он начал издавать библиотеку технических знаний. В 1899 году Дмитрий Иванович ездил на Уральские заводы. Результатам этой поездки явился обширный труд о состоянии уральской промышленности. Письма его оттуда ко мне были в высшей степени интересны. Примечание. Они пропали вместе с другими письмами в 1918 году. Конец примечания. Посетил он тогда и свой родной Тобольск, где родился и провёл своё детство. А в этом посещении он не мог говорить без сильного волнения. Он видел там несколько крестьян, своих ровесников, с которыми играл в детстве. Есть фотография Дмитрия Ивановича среди этих крестьян. В общем, образ нашей жизни не изменился. Дмитрий Иванович продолжал гореть в работе, дети старшие учились, близнецы уже ходили У меня теперь была помощница, француженка, мадмуазель Флешман, и я нашла, наконец, возможность заняться рисованием. Совсем я никогда не бросала живопись, но могла работать только урывками, что я и делала, но всегда с таким чувством, как будто что-то от семьи к роду. Время, внимание. Скоро при палате были построены два дома. лаборатория и помещения для служащих. Наша квартира была в одном из них, в третьем этаже. Здесь Дмитрий Иванович продолжал свои научные работы. В 1905 году он написал и выпустил в печать Заветные мысли. В различных главах этого издания им затронуты вопросы о значении сельского хозяйства для развития современного благосостояния. о народа населении, о внешней торговле, о фабриках и заводах, о войне с Японией, об образовании, преимущественно высшем, о подготовке учителей и профессоров, о промышленности и так далее. В 1906 году вышло его сочинение "К познанию России", в котором он излагает свои мысли по поводу данных всероссийской переписи. 1897 года. Сочинение разделено на три главы. Первая важнейшие вопросы, относящиеся к России и её частям. Вторая о центре России. В Дмитри Иванович в этой главе дают метод определения центра населённости России и центра поверхности. Третья о карте России. Это сочинение в течение только 4 месяцев выдержало 4 издания. Это он писал, когда мы жили уже в палате на Забалканском. Дмитрий Иванович работал, горел всё по-прежнему, но зрение стало ему изменять. При чтении он стал прибегать к большой лупе. Левый глаз Дмитрия Ивановича был поражён, как сказал доктор Костеневич, катарактой. Он должен был всегда иметь очки. Для работы за столом одни, для смотрения вдаль другие, а чтобы достать какую-нибудь книгу с нижней полки, надевал маленькие очки. За границей ему сказали, что у него может быть тёмная вода. Но в Петербурге Костенич это отрицал. Он сказал, что на глазу катаракта. Надо сделать операцию. И Дмитрий Иванович опять будет видеть. Дмитрий Иванович в ожидании операции, пока катаракта не созрела, должен был работать с секретарём. Он терпеливо переносил потерю зрения, диктовал секретарю свои заветные мысли, слушал чтения. Особенно часто ему читала наша младшая дочь Муся, Мария Дмитриевна Кузьмина. Она читала ему романы с приключениями, особенно из жизни краснокожих индейцев. И очень часто Ракамболя, Жуля Верна, и странно, что он мог слушать по несколько раз одно и то же с интересом. Ракамболя ему читали бесчисленное множество раз. За таким чтением он отдыхал. всякое же другое, серьёзное или лучшее художественное произведение его волновали, и отдыха не было. Зимой 1903 года Костенич сказал, что катаракта на глазу созрела, и можно делать операцию. Мы всем учительно тревожились. При исключительной нервозности Дмитрия Ивановича можно было ожидать и неудачи. Условия для операции были очень трудные. Дмитрий Иванович не хотел ложиться в больницу приспособить обыкновенную квартиру и обстановку для операции было, конечно, очень трудно но самая главная трудность исключительная нервозность Дмитрия Ивановича помню как затаив дыхание я ожидала окончания операции в соседней комнате Через несколько времени вижу, выскакивает Костенич из комнаты, где он делал операцию, красный и страшно взволнованный, почти плачущий, и бросается на первый попавшийся диван. Что такое? Смотрит на меня с отчаянием. Дмитрий Иванович в последнюю минуту толкнул его руку. И Костенич не знал, какие будут последствия. К великому счастью, все обошлось благополучно. Доктор до толчка успел сделать, что нужно. Операция была сделана блестяще. Лежать Дмитрий Иванович не хотел. Повязка надоедала ему, но удалось все-таки выдержать его сколько следует. В день снятия повязки волновались все, а сам Костенич больше всех. Он хотел, а может быть, и сам Дмитрий Иванович выразил желание, чтобы первое, что он увидит, была я. Меня позвали. Доктор поставил меня перед Дмитрием Ивановичем и снял повязку с глаз. Дмитрий Иванович меня увидел. Потом подходили дети. Отказываюсь записывать эту минуту. По наблюдением Костенича зрение Дмитрия Ивановича восстановилось, и он с прежней энергией стал работать. Во время болезни глаз Дмитрий Иванович всё-таки не мог сидеть без дела и начал клеить ощупью всевозможные вещи, что он делал и радже минуты отдыха от утомительных умственных напряжений, чемоданы, рамки, столики. Всё это сделано замечательно правильно. И, к счастью, две работы этого времени, столика и чемодан, уцелели и находятся у меня. Все принадлежности для кожаных работ Дмитрий Иванович всегда покупал в одном и том же магазине на Апраксином рынке. Раз, когда он сделал покупку, выходил из магазина. Какой-то бывший в магазине покупатель спросил купца: "Кто это?" Купец с важностью ответил: А это известный, знаменитый чемоданных дел мастер. В 1904 году, 27 января, исполнилось 50 лет научной деятельности Дмитрия Ивановича. И ему исполнилось 70 лет. Многочисленные депутации приезжали целый день. От университета, женских курсов, на которых Дмитрий Иванович в начале их существования работал, читал бесплатно горного института технологического от разных учёных обществ и даже от академии наук но Дмитрий Иванович был грустен нервен в эту ночь было получено известие что началась японская война что несколько судов потоплено как всегда молва преувеличивала и говорила весь флот Дмитрий Иванович говорил об этом и заплакал. А если вступятся и придут в Кронштадт, и я пойду воевать. Мою тревогу и грусть о расстроенном состоянии Дмитрия Ивановича поняла Варвара Павловна Торновская, представительница высших женских курсов. Она подошла ко мне, пожала руку и прослезилась. Приветственные телеграммы и письма были присланы Дмитрию Ивановичу в тот день со всех частей света вскоре после юбилея он стал отвечать на них частью сам частью через секретаря надежда яковлевна его племянница слышала как он сказал не могу я напечатать в газетах что не имею возможности поблагодарить лично потому что я имею эту возможность Вечер этого дня Дмитрий Иванович провёл исключительно с нами. Война разразилась. Дмитрий Иванович тревожился и огорчался. Я тоже, кроме обычных занятий, ничего делать не могла, жадно читала газеты и следила за войной. В то время обнаружилось какое-то злоупотребление в Красном кресте. Возмущённое общество, желавшее посильно помогать солдатам, организовало свой кружок. Набралось много членов, обещавших делать ежемесячные взносы. Когда собрано было довольно много денег, стали думать о том, как их лучше употребить. Решено было просить кого-нибудь из своих членов ехать ближе к театру войны. на месте всё исследовать и лично без посредников распорядиться деньгами. Мария Сергеевна Бодкина первая высказалась ехать, но второй не находилась, и дело затянулось. Передать деньги в распоряжение какого-нибудь лица, хотя бы и очень высокопоставленного, общество не желало. Мария Сергеевна зашла ко мне и всё это рассказала. Я утомилась бездействием. Ельзея же было считать большим делом наше шитьё солдатского белья и посылки подарков солдатам. У меня явилась мысль ехать с Боткиной. Надо было добиться согласия Дмитрия Ивановича и устроить на время моего отсутствия дом. Последнее мне казалось не так трудно. Вся прислуга у нас была старая, добрая и относилась к нам как к члены нашей семьи. Екатерина Никифоровна Комиссарова Например, жила у нас с первого года моего замужества. Мадмуазель Флэшман жила у нас уже десять лет. Все относились к нам сердечно. Дмитрий Иванович в смысле ухода был в таких же хороших условиях. Разлука. Но ради такого дела можно же было принести какую-нибудь жертву. Собравшись с духом, я открыла Дмитрию Ивановичу мое желание. Я знала, что в первую минуту будет взрыв. Он и был. Но редко добрый душевный человек, Дмитрий Иванович, понял, что хотя я и не спорю, но огорчена. Сам проникся моей идеей и на третий день нашего первого разговора сказал, что согласен отпустить меня, но не далее Иркутска и не более, как на 2 месяца. Я дала знать Бодкиной, что еду, если это устраивает. И дело затепело. Но чем ближе мы были к дню отъезда, тем тяжелее мне было мысль, что скоро не увижу всех дорогих мне, что с каждым днём буду удаляться от них больше и больше, и кто знает, что может за это время случиться. Были иногда такие минуты слабости, что я начинала жалеть о своём решении ехать. Дмитрий Иванович суетился, закупал разные дорожные вещи, обсуждал план, а я старалась скрыть маё настроение и удерживалась от слёз. Но слово было дано, и недели через две мы выехали. Детей я просила не привозить на вокзал. Простилась с ними дома. Провозжающих нас на вокзале собралось много всё было как всегда в таких случаях не буду описывать события 1905 года они всем известны упомяну только об одном эпизоде когда началось шествие во главе с гапоном к зимнему дворцу несметные толпы наводнили не только те улицы по которым проходило шествие но и все соседние Все ходили бледные и тревожные. У нас в палате было то же, что и везде ожидание и тревога. Дети сидели дома. Вдруг Дмитрий Иванович, который последние годы буквально никуда не ездил, зовёт служителя Михаилу и посылает его за каретой. Он был в таком состоянии, что спрашивать его ни о чём нельзя было. Карету подали. Дмитрий Иванович простился с нами и уехал с Михайлой куда-то. Только через шесть часов они возвратились. Шесть часов наших мучений. Михайло рассказывал, когда их нигде не пропускали, и они кружили по разным глухим местам, чтобы пробраться к дому Витте на Каменно-Островском проспекте. Витте был дома, И принял Дмитрий Иванович. Возвратясь домой, бледный, молчаливый, он снял в кабинете портрет Витте и поставил его на пол к стенке, с тем, чтобы убрать его совсем. И сказал: "Никогда не говорите мне больше об этом человеке". Я думала только об одном, чтобы он успокоился. Из страха вызвать волнение, я никогда не расспрашивала о том, Что произошло во время посещения им министра финансов Витте? Когда был построен ледокол "Ермак", Дмитрий Иванович очень им интересовался. Макаров бывал у нас часто. Дмитрий Иванович вник во все подробности постройки ледокола и считал возможным ехать на нём к северному полюсу. Он сказал, что поедет с Макаровым к полюсу не только сам, Но и возьмёт нашего сына Ваню, так он был уверен в высоких качествах ледокола. Макаров тоже этим очень увлекался. Этот период обсуждения поездки к полюсу продолжался довольно долго. Я со скрытой тревогой прислушивалась к ним. В счастью или сожалению, не знаю, Макаров отказался от этой мысли. Дмитрий Иванович был так огорчён, что даже разошёлся с Макаровым.